Глава 35 Веселов бросил на меня быстрый взгляд. «Для начала выбью из него правду». «Я не хочу его смерти», — твердо сказала я, чувствуя, что голос предательски дрогнул на последнем слове. Антон бросил на меня очередной взгляд. «Несмотря на то, что он хотел вас убить, несмотря ни на что, вы должны передать его в руки полиции». Веселов промолчал, и до самого дома... Не было сказано ни слова. Рома был в квартире. Открыв дверь, я увидела, как он настороженно выходит из гостиной. При моем появлении глаза его на мгновение округлились, но он тут же взял себя в руки. «Лиза, что происходит?» Голос его звенел таким беспокойством, что я готова была поверить его словам, и внутри меня что-то взорвалось болью. «Я тебя ненавижу!» — закричала я. «Слышишь? Ненавижу! Как ты мог? Как ты мог?» Я бросилась на него, но Антон ухватил меня за локти и удержал. «Пусти!» — крикнула я. «Лиза, успокойтесь!» — сказал весело без эмоций. «Пусти!» — я посмотрела на Рому на мгновение, поймав свое перекошенное лицо в зеркале. В его глазах был страх. Даже больше. Это была паника. Антон, видимо, тоже увидел ее, потому что сказал. «Не дергайся, парень. Один уже умер, не вняв этому совету». И Рома резко обмяк плечи его опустились глаза потухли нам лучше поговорить в другом месте продолжил веселов вы лиза ложитесь отдохните рома медленно и спокойно подошел к веселову глаза его смотрели перед собой ноздри подергивались казалось он сейчас расплачется я стояла призраком пошатываясь мы встретились взглядами когда антон взял его под локоть и подтолкнул к выходу я не убивал лиза выкрикнул рома Но голос его сорвался, и он прошептал. «Я клянусь, я не убивал!» Веселов вытолкнул его на лестничную клетку, и дверь захлопнулась. Немного постояв, я рухнула на пол и зарыдала, громко, протяжно и с подвываниями. Спустя пару часов я лежала, свернувшись клубочком, на полу кухни. Слышала, как открылась дверь, раздались шаги. Вскоре надо мной оказался Антон. «Лиза, да что же вы?» — сказал недовольно подняв, перенес меня на кровать. «Что с Ромой?» Тут же спросила я. Веселов сжал губы. «Дает показания. Мы с ним переговорили и отправили к следователю. История банальна. Он с женой и ее братом решили избавиться от богатого отца и его жены, стоящих на пути к деньгам. Сначала надеялись на развод. Помню историю первого брака. Но Романов, узнав о вашей измене, ничего не предпринял. Тогда троица решила избавиться от вас обоих». Убили отца, по всей вероятности, это дело рук братца. Он отлично управлялся ножом, к тому же имел судимость из-за поножовщины. Свалить убийство на вас не получилось. Селезнев втерся к вам в доверие, пока его деверь вас запугивал. Узнав о серьезных людях из Москвы, команда решила ускориться. В итоге мы имеем, что имеем. Он, конечно, все отрицает. Убийство отца доказать сложно, потому что прямых улик нет. Деверь пропал, жена будет все отрицать, так что заговор сложно распутать. «У парня есть шансы остаться на свободе. Я еще побуду здесь пару дней, Елизавета Владимировна, так что звоните, если будут вопросы». Веселов ушел, я лежала, глядя в потолок. В голове билась одна мысль. «Рома может остаться на свободе. Он не будет гнить в тюрьме за убийство своего отца и за мою растоптанную жизнь». Он вернется к своей женушке и продолжит радоваться настоящему. Будет строить планы на будущее, а я? Что делать мне?» Зазвонил телефон, с трудом поднявшись с кровати. Я добралась до сумки, но оказалось, он лежит на столе в кухне. Видимо, Антон вытащил его и включил. Я сняла трубку, даже не посмотрев на экран. «Лиза, ты дома?» — услышала встревоженный голос Данилы. «Да», — ответила спокойно, правда, с хрипотцой Завывания не прошли даром. «Я звонил тебе после нашего разговора. Ты была недоступна». «Это Рома». «Что?» «Рома убил Женю и хотел убить меня». Я рубила предложение, не вникая в их смысл. «Что? Черт! Где ты?» Бестолково спросил он. «Дома? Я сейчас приеду». Он появился минут через тридцать. Увидев меня, изменился в лице. Видимо, выглядела я хуже некуда. «Ты цела?» — задал вопрос. Я посмотрела в его глаза и увидела в них беспокойство и страх. Но это был другой страх. Страх за меня. Это так удивило, что я замерла, а потом рассмеялась, чем еще больше испугала Данилу. «Лиза?» — неуверенно сказал он. «А все-таки я выбила тебя из колеи», — произнесла я. Красовицкий, осознав мои слова, выдохнул и усмехнулся, обнял, прижимая к себе, и сказал негромко, «Какая же ты глупая!» Спустя неделю я приехала в гости к Машке. Она встретила меня с нервным беспокойством, а произошедшем я ей поведала по телефону, но выбраться удалось только сейчас. Рома находился под следствием. Меня пока допросили только один раз. Данила не позволял наседать, учитывая мое состояние. Я сидела у Машки, пила чай, А на Мартине. Вот что, высказалась наконец. Жизнь окунула тебя в полное дерьмо, но вытащила и, вроде как, даже дает возможность отмыться. Забудь обо всем случившемся, и начни заново. Зазвонил телефон. Это был Данила, предложил забрать после встречи с Машкой. Все-таки я была права, хмыкнула подруга после моего разговора, наблюдая в окно за паркующейся машиной Красовицкого. «Парень запал на тебя сразу и без вариантов. По-моему, отличный экземпляр. Что скажешь?» Я пожала плечами. «Я теперь всего боюсь и меньше всего хочу думать о мужчинах». «Ничего, с таким быстро забудешь о печалях». «Ты знаешь, Машка», — призналась я, — «вдруг Рома сказал правду». «Ты о чем?» — нахмурилась она. «Что, если это не он?» Убил Женю, не в том плане, что это сделал его деверь, а в том, что они вообще не имеют к Жениной смерти отношения. Ну а кто тогда? Я не знаю. Но не могу отделаться от этой мысли, как он тогда на меня посмотрел в дверях и сказал, «Клянусь, я не убивал». Машка некоторое время неотрывно смотрела на меня, потом вздохнула, хлебнула мартини и рубанула. «Что ж за жизнь такая?» «Почему тебе просто не успокоиться?» Мы посмотрели друг на друга, и Машка добавила. «Твоего мужа убили по моему заказу!» «Что?» — не поняла я. «А что я могла еще сделать?» Она вскочила и стала нервно ходить по комнате. Я следила за ней, не в силах сказать ни слова. «Я смотрела на тебя и видела, что от дня в день все хуже и хуже». Было ясно, что твой муженек хочет тебя в могилу свести. А за что? Ну, изменила, ну, подумаешь. Да он сам в этом виноват. Я обалдела переспросила. Ты заказала Женю? Я не специально, — выпалила Машка. Я только еще больше уставилась на нее, и подруга рявкнула. Да черт возьми, после того вечера, когда ты в бар пришла, мы на квартиру поехали, к какому-то типу крутому. Я выпила и слово за слово тебе рассказала, что есть подруга-красавица, а муж — гад, жизни не дает. Он и говорит, так в чем проблема? От мужа всегда можно избавиться. Я посмеялась, а он мне опять, мол, я серьезно, Если выбор стоит между им и твоей подругой, помоги ей. Я вдруг подумала, а ведь это выход, идеальное убийство, понимаешь? Никто никогда не свяжет его со мной, зато ты получишь свободу, как и хотела. Подруга замолчала, а я силилась найти слова. Происходящее осмысливалось ясно. Я толкнула Машку на убийство. Будучи слабой, не в силах изменить себя и свою жизнь, я обратилась к более сильному человеку и вывела его на мысль о том, чтобы избавить меня от неугодного в моей жизни персонажа. Машка, кажется, почуяла направление моих мыслей. «Только не надо смотреть на меня, как Ванечка Карамазов на Смердякова», продолжила она, «ты тут ни при чем, это было мое решение, поняла? Только мое, и ничье больше». «Как? Как ты?» «Да я сама не знаю. Он обозначил сумму, на следующий день я заплатила и дала информацию о твоем муже, сказала, где вы сейчас. Я до конца не верила, честно, а то, что он вот так сходу в ту же ночь его убьет, Я в таком странном состоянии была. С одной стороны, страшно от того, что ты совершила убийство, а с другой... Это словами не передать. Одновременно сладостное и страшное ощущение власти, того, что ты, жалкое человеческое существо, можешь провернуть такое. Машка еще раз хлебнула из бокала и посмотрела на меня. Я сидела с открытым ртом. Подруга уселась напротив и схватила мои руки. «Близко!» Ты себе не представляешь, что я пережила. Это только вначале кажется, что все сделано и отрезано. Решиться на подобный шаг — это только начало пути. Да и что с меня взять, ежели я пьяная была, когда соглашалась? И даже убийство — не финал, только завязка. Самое страшное потом начинается, когда ты ждешь каждый день. Вдруг догадаются, кто за всем стоит. Придут, арестуют меня, посадят в тюрьму. Ты вообще представляешь меня в тюрьме? А вместе с тем, Лизок, какой-то азарт внутри щекочет, что мне все удастся, и этот азарт не дает ни покаяться, ни сознаться. Когда ты мне сказала, кем твой муж был, я до смерти перепугалась. Одно дело, когда менты ищут, не особо парясь, или ты рыскаешь. Другое, когда серьезные дядьки пытаются разыскать убийцу профессионального киллера. Честно сказать, то, что Рома на такую подлость решился в отношении тебя, а все за него ухватились, мне только на руку стало. Остается надеяться, что его оправданием теперь никто не поверит. А если бы была возможность вернуться обратно, ты бы... Я не смогла это говорить, бестолково глядя на подругу. Машка закусила губу, отвечая ясным взглядом. «Мы такие, Лиз», — сказала вдруг. «Можно с собой бороться, но мы такие, как есть». И знаешь, что самое интересное? Мы обе знаем ответ на твой вопрос. Я посмотрела на нее, не в силах сознаться, в том, что она права. Глубоко в душе я была рада тому, что Женя ушел из моей жизни, что я стала свободна. Я была рада, что избавилась от Сережи, которого не любила. В глубине, где-то совсем далеко, куда страшно даже заглянуть, я была рада, что Рома ушел из моей жизни, потому что... Пока он рядом, рядом и тень его отца, а теперь я свободна, по-настоящему свободна от проблем и обязательств. Рядом со мной сильный, красивый и богатый спутник, мы подходим друг к другу, и он явно испытывает ко мне нежные чувства. Я богата и могу наслаждаться жизнью, не заботясь о завтрашнем дне. И сейчас, глядя на Машку, я вдруг поняла это ощущение странного, разгорающегося внутри меня чувства. Пугающего и сладостного чувства свободы и власти. Она, увидев мои глаза, медленно улыбнулась. Видишь, Лиска, ты меня поняла, так что иди к своему красавчику и наслаждайся жизнью, которую создала себе сама. Снова зазвонил мобильный. Ну, где ты там? Все в порядке? Поинтересовался Данила, продолжая смотреть долгим взглядом на Машку, подмигнувшую мне и сделавшую глоток из бокала. Я ответила с едва заметно играющей на губах, улыбкой. «Все замечательно. Я буду через пять минут».